Где ниндзя? Перед первым уроком я встретил Марь Павловну в коридоре. Смотрю, а у нее в руках пластмассовый грузовик. Я подумал, что, наверное, учителя так от нас устают, что потом сидят и играют в учительской. Я на всякий случай спросил, «Марь Павловна, а зачем вам это?» И в кабину грузовика пальцем ткнул, да так, что он у меня в грузовиковом маленьком окошке застрял. «Андрей, горе ты луковая Учительница мой палец освободила и улыбнулась. «Иди в класс, у меня сегодня голова кругом». Я присмотрелся. «Ничего не кругом. Нормальная голова, головной формы». Главное, что не квадратное. Дедушка недавно сказал, что если долго телевизор смотреть, голова квадратной станет. А если телевизор прямоугольный, еще хуже. Но я ему не верю. Я хотел поскорее добраться до класса и на доске нарисовать человечка с телевизором вместо головы. Через минуту я бодро шагнул в кабинет. А там такое! Рядом с классной доской стул стоял, а на нем чей-то ребенок. У него на свитере Микки Маус был нарисован, а сам он на доске калякал-малякал. Я подошел, потрепал его по кудрявой голове. Не знаю, кто ты, но зебра у тебя похожая получилась. А мальчишка тычет в рисунок и тоненьким голосом повторяет «Мама! Мама!» «У тебя мама зебра?» — спрашиваю. И тут Печенькин за моей спиной как засмеется. Я испугался и подпрыгнул. «Не боись!» — Вовка челку поправил. У него мама не зебра, а лучше. «Кто может быть лучше зебры?» — серьезно спросил Антон. «Марь Павловна, например, лучше. Надо раньше в школу приходить, больше знать будете». Учительница как раз вернулась в класс. А мы ее не заметили. «Спасибо, Вова. Я рада, что лучше зебры». Она сняла мелкого парнишку со стула и усадила за последнюю парту. «Обычно туда сажают тех, кто себя плохо ведет». Не пойму, зачем. Так еще проще себя плохо вести. Зато потом учитель может родителей в школу вызывать. А что делают родители в школе? Наверное, они с Марь Павловной чай пьют с конфетами и смеются над нашими сочинениями. В общем, учительница посадила мальчишку за парту и сказала ему, «Рисуй, не разговаривай. У нас урок». Тут мы и узнали, что Марь Павловна сына в школу привела потому что в садике бардак. Она так и сказала, а потом попросила нас, чтобы мы никому не говорили. В этом садике то унитазы текут, то отопление куда-то девается, то воспитатели больные приходят и на детей чихают. А сегодня воду отключили. Мальпални сына девать некуда. Вот она и привела его к нам. Он сначала рисовал, а после начал с ниндзей пластмассовым играть. Я это заметил, потому что весь урок вертелся. А на перемене... Первым делом я, как всегда, чай пить отправился. Холодный такой чаек. У нас его редко греют. Потом иду из столовой обратно. Подхожу к классу и слышу. Кто-то громко кричит, как будто пожарная сирена воет. Оказалось, это разрыдался Илюшка, который сын нашей учительницы. Все вокруг несчастного столпились. Я спрашиваю. Что случилось? А он ребят. Где нельзя? Недолго думая, я детективов к себе позвал. Все ясно с этим ревой. У него ниндзя пропал, с которым он на уроке играл. Надо срочно найти. Антон сидит на парте, ногами болтает. А может, не надо? Нас тогда точно домой отпустят, потому что морьпалне придется Илью вести в детский магазин, новую игрушку покупать, и уроки некому вести будет. Литка на него разозлилась, как топнет ногой. Я думал, пол треснет. Какой ты злой! Она очень сердилась. Маленький плачет, а ты тоже мне детектив. Антоха с парты слез, в грудь себя кулаком бьет. Я не тоже тебе детектив, я тоже всем детектив. И найду ниндзю, солдат ребенка не обидит. Пойдемте под его партой смотреть. Мы под парту заползли. Но там ничего не было. Зато пол точно чище стал, а рубашки грязнее. — Может, ниндзю-кошка Ксюша взяла, как сережку? Светка наматывала косичку на палец. Я говорю. — Нет, Ксюша, девочка. Ей мальчиковые игрушки не интересны. И неудобно ниндзю по коридору катать. Кто-нибудь видел? Малец из кабинета выходил? Вовка закивал головой. — Выходил, я видел. Вместе с Марь -Палной а потом ее Завуч позвала. Я сказал, что мы посидим с Илюшкой, зебр порисуем. Вернулись в класс, а он рисовать не хочет, только кричит. Я Юрку и Сережку с собой позвал, а остальные остались мальчика сторожить. Меня друзья спрашивают, а куда мы идем? Но я молчал, чтобы умным казаться всю дорогу, пока мы до кабинета Завуча не добрались. Кто-то, шепчу, постучать должен. Думал, все испугаются. А Серега один раз легонько дотронулся до двери. «Никто не открывает», — говорит. И без разрешения вошел. Мы следом за ним тихонечко прокрались. Как будто Марь Павловну воровать пришли. А когда она нас увидела, почему-то испугалась. Наверное, потому что Завуч ее может за таких смелых учеников отругать. «Ребята, идите в класс». Она махнула рукой в сторону двери. Я поговорю и вернусь. Или... Или с Илюшей случилось что? Она за голову схватилась, а я ее успокаивать начал. Все хорошо, просто он рыдает, без конца рыдает. Знаете, как кричит? Во весь этаж! Я вообще подумал, что эта сирена сработала. Но Марь Павловна только еще больше разволновалась. Смотрит на нас, а глаза на мокром месте. — Вы, случайно, его ниндзя не видели? — вмешался Сережка. «Кажется, он из-за ниндзя расстроился. Найти не может!» Учительница вытащила из сумочки Илюшину игрушку. «Вот, думаю, то грузовики с собой таскает, то ниндз всяких. Они точно играют на переменах!» Мы счастливые прибежали в класс. Илья уже не ревел, а снова рисовал на доске зебру. «Эй!» — крикнул я ему. «Мы твоего ниндзя нашли!» Мальчик подбежал к дверям, взял игрушку, Посмотрел в коридор, потом на нас. И опять разревелся. — нельзя Илья выбежал из класса. — нельзя Да вот твой ниндзя! — кричал вслед Вовка. А мы с Антоном неслись за Ильей и боялись, что он в старшеклассника врежется. Антоха мальчика догнал, трясет за плечи. — Мы же нашли твою игрушку, ты что? У Илюши волосы кудрявые вспотели. Он их теребит и кричит. — Где ниндзя? Тогда-то я понял, что ему что-то другое нужно, а не эта пластмассовая ерунда. Я достал из кармана конфету, спрашиваю. Что это? Илюха, Кофета! Тебе можно? Я протянул ему конфетку. Мофна! закивал головой Илья. А фыфачку нельзя! Антон меня по плечу сильнее вовки стукнул. Молодец, Андрюха! Слышал, что он сказал. Жвачку нельзя! — Я понять не могу. Ну, нельзя. А я-то при чем? Это его родители научили. — Ты слышал, как он это сказал? — не унимался Антон. — Нельзя означает нельзя. Он ищет какую-то нельзю. Жвачку! — крикнул я. Побежали в столовую. Там жвачка есть. Илья все равно не успеет ее до марь попробовать. Зато мы ее купим, и человек будет рад. Я схватил Илью на руки и понесся по коридору. Мы с Мелким влетели в столовую. «Нельзя!» — крикнул Малец, вырвался и стал бегать по всей столовке. Я схватил его, но он тут же выскользнул из моих рук. Дверь в кухню увидел. Буфетчица кинулась за ним. Первой из кухни выбежала кошка Ксюша. Испуганная, как будто живую мышь увидела. А следом выскочила буфетчица с Ильей на руках. «Чей ребенок? Бегает, кошку за хвост хватает». «Так делать нельзя! Нельзя!» — улыбнулся Илюша. Антон присел и посмотрел ему в глаза. «Так ты кошку искал!» «Вы здесь, мальчики!» Марь Павловна никогда так нам не радовалась. «С вами все в порядке? И с моим стихийным бедствием тоже?» «Как же хорошо!» Я удивился. «Стихийное бедствие — это ураган или наводнение какое-нибудь?» «Или Илюшка», — засмеялась Марь Павловна. «А что вы тут делаете?» «Мы рассказали про Ксюшку». «Так он всех кошек сейчас называет. Нельзя, но только если хочет дернуть за хвост», — улыбнулась Марь Павловна. «Потому что я всегда говорю, что за хвост нельзя». Антон гордо выпятил грудь вперед. «Это мы уже и сами поняли. А за то, что мы нянчились с ним всю перемену, можно сегодня...» На физкультуру не пойдем. Мария Павловна погладила Ксюшу и ответила. Нельзя. Но мы не обиделись, потому что это было очень смешно. А еще потому, что мы детективы из четвертого А. И вообще, вдруг мы уйдем с физкультуры, а что-нибудь интересное без нас произойдет? Нет. Так нельзя. Ой, нельзя. Мы будем и дальше детективничать. И когда-нибудь... Получим настоящие награды. Зря я, что ли, про них придумывал. Читал Максим Сергеев.